Глава 31. Попытка к Бексту. Планета Ортис, спетзона К. 10 декабря 2016 года. Утро выдалось на редкость тихое и почти безветренное. Даже тучи разошлись, пропуская тусклый свет красного карлика. Одной ночи было недостаточно, чтобы пыльца, молотая-перемолотая за многие годы, осела. Зыбкая серая кисяя всё ещё висела в воздухе, немного смазывая очертания холмов и скал. В карьере мало что изменилось, разве что блоки-параллелепипеды составлявшие модульный перерабатывающий комбинат, светились окошками. Через короткие трубы бил серый и черный дым, а двое зэков то и дело отгребали порошкообразный шлак из-под удалителя. Каждый час из ворот комбината выезжала грузовая платформа, груженная серебристыми отливками, и направлялась к прицепу с контейнером. Началась погрузка. По такому случаю в забой ушла лишь половина узников, а другую половину, в числе которых оказался и Антон с друзьями, приставили к контейнеру. Слитков иридия привозили немного, но они были жутко тяжёлыми. Даже при пониженной силе гравитации тягать их было нелегко. Так что к началу обеда Антон умаился куда сильнее, чем под землёй. Когда он прикручивал тюбик, руки у него тряслись. Не будем откладывать, набрал текст Антон. Надо всё провернуть завтра. Согласен, ответил АО. Вечером Сон долго не шёл к Ломову, но наконец тело возобладало над душой, мысли улеглись. Антон осморила С утра он чувствовал себя разбитым, уставшим, невыспавшимся, хотя вроде дрых как обычно. Причину своего недомогания, ломов определил в душевой, когда обнаружил на расчёске клок волос. Антон похолодел. Он, конечно, знал, что породы активны, что все проникающая пыль это кристаллики не только гранита или кримнозёма, но и радиокольцита, минерала с высоким содержанием радия. Сжав зубы, он решительно провёл расчёской по волосам. Ничего. Он отсюда обязательно вырвется и первым делом залезет в регенератор. правда мысли о том, где ему раздобыть регенератор и вообще что делать после захвата рудовоза, как-то не посещали Ломова. Он понятия не имел, что ему делать потом. Да и что прокура суждать о таких вещах, если он находится в бункере, а не в рубке контейнера носа. В очередь мысли, в очередь, облачившись в ска, не забыв прихватить запасные кислородные фильтры, Антон пошагал на работу. Вездеход высадил всех у комбината. Надо было заканчивать с погрузкой. Болезненное нетерпение не покидало Ломова. А часы, оставшиеся до начала силовой акции, казались вечностью. Замигал сигнал, и Антон привычным усилием воли нажал на иконку почты. Развернулось сообщение: "Ант, возьми меня с собой, я не подведу, Архан". Это было до того неожиданно, что Ломов не сразу сообразил, что же ему делать. Поглядовавшись, он приметил здоровяка, и тот чуть качнул шлемом, изображая кивок. "Дескать, я это, не сомневайся". Штурм-сержант не стал разубеждать Архана, это было бы глупостью. "Архан, «Если кто предаст, погибнут все». «Не предам», — последовал ответ. «Клянусь будущими детьми. Я пригожусь. Это же мне садиться за руль тягача, когда контейнер на космодром повезут». «Ладно, ты со мной». «Ух, все сделаю, что скажешь». Повозились со слитками в контейнере. Надо было так их сложить, чтобы оставалось место для пяти человек, а теперь и для шести. В обед АО с ФАА незаметно пронесли в контейнер пульсаторы и запасные батареи. Все было готово к побегу. А бежать надо было сейчас». Если выходить вечером, охрана сразу же не досчитается беглецов, поднимется тревога, и их быстро найдут. На всём ортище всего три места, где можно спрятаться: станция, космодром и карьер. Это не считая остальных двух спецзон. Обыщут всё, и вот они, зайчики-побегайчики. Ломов представил себе, как они скоро уже, совсем скоро, вознесутся на небо и ворвутся в отсеки грузовоза. Переловят весь экипаж, на контейнеры носцы их человек 6 не больше, посадят в спассбот, а сами, ох, скорее бы Антон оглянулся, чтобы сделать знак Таи. «Садимся, мол, пора». И замер. К ним подходили охранники, человек десять. И все с бластерами в руках. «Не с места», — пролаял командный голос. «При попытке сопротивляться, открываем огонь на поражение. Построиться и шагом марш». «Суки!» — крикнул Таи, но его протест остался незамеченным. Фа рванулся, пытаясь вырвать из рук масса бластер, но пинки и два дула, упертые в спину, остановили риетянина. Заговорщиков построили и повели к станции. Это Арханна сдал пришло сообщение о того Ломов не ответил он просто не знал что думать Архану он как раз поверил что случалось с ним редко поэтому и не хотел винить гуманоида но тут вини не вини а провала не потерпели сокрушительный и как-то всё просто случилось Антон даже головой в шлеме покачал ему до сих пор не верится что план сорвался не уж то кто выдал в ретянах он был уверен значит архан или же кто-то неизвестный хотя нельзя отказывать в уме и охранник Услыхали их «жи-жи-жи» и решили, что это неспроста. «Куда их? Штат-сержант». Антон узнал по голосу Грузного. «В девятый бункер. А там же отопление не работает. А оно им и не понадобится». Ломова с риетянами втолкнули в пустой бункер, где не было не только коек и прочего, но даже и облицовки на стенах. Антон присел на корточки, давая роздых ногам, и зажмурился. «Что же делать-то? Напасть на охранников? Отобрать оружие и пострелять?» Вариант возможный, вот только после такого выступления путь на Лава для него будет закрыт наглухо. Нелегальное проникновение это ерунда. Можно хотя бы попытаться добиться справедливости, попробовать доказать свою невиновность. Но если тут устроить резню, мда. Ломову в эти минуты очень не хотелось разговаривать с О и его друзьями. Честно говоря, он сейчас вообще никого не хотел видеть. Мысль о том, что он снова угодил в ловушку, выводила его. Что ж делать-то? Вырисовывалась лишь одна бескровная возможность взять в заложники того же коменданта и угрожать его прикончить, освободиться. Ладно, освободишься ты, то есть выйдешь за пределы станции. Дальше что? Станешь жить пожевать до да добра нажевать? Или тащить с собой старого Ласа на космодром? А смысл? Все же будут предупреждены и экипаж двойной звезды тоже. Посбивать все антенны на станции. Алу обернулся к нему, чтобы что-то сказать или о чём-то спросить, но неожиданный шум за дверью помешал ему. А потом щёлкнул блокиратор, и дверь резко ушла в пазы. За дверью стоял архан с пистолетом-парализатором в руках. Он шумно с присвистом дышал, а на щеке у него запеклась кровь. "Это не я", выдохнул гуманоид. "Это Нок вас подслушал и настучал коменданту". "Верю", сказал Ломов, энергично поднимаясь. "Охрана где?" "Спит", ухмыльнулся архан, показывая станер. "Уходим". Такие быстрые качели от надежды к отчаянию и обратно, какую угодно голову вынудить кружиться, но не до того. В соседнем бункере Антон обнаружил тела семи охранников, коменданта и мелкого Нока. У Нока голова была вывернута не по-здоровому. Похоже, разъярённый арханс вернул донощик у шею, а те, что носили не оранжевые, а серые комбинезы, почивали, сваленные парализующим излучением. Быстро раздеваем Виртухаев с командова ломов. Нам понадобятся их комбинезы. Бластеры тоже будут не лишними. Наконец-то пробормотал АО, лихорадочно разоблачая масса. Наконец-то. На Антона налез комбинезон. снятый им с молодого. Только сапоги были великоваты, но обувка быстро подтянулась, облегая ноги. Ломов торопливо вытащил ударенный нож и перепрятал его в серый сапог. Нацепил поверх аккумуляторного оружейный пояс с кобурой и парой запасных батарей для бластера. Уходим. А о, где у них тут пункт связи? В третьем бункере, командир. У Таи, само собой, вырвался новый статус для его старого знакомца, но ни он сам, ни Антон не обратили на это внимание. Все и так было ясно. Ао, разнесёшь передатчик на мелкие кусочки. Понял. Фа, за мной. Архан, я здесь командир. Подгоняешь тягач с контейнером и ждёшь нас. Гровые компенсаторы сможешь включить? Да только так. Действуй. Доберёшься до карьера на вездеходе, там его и бросишь. Ломов быстро прошёлся по бункеру, заглянув в переходник, и всё это время его неирошунт работал в режиме протокола. Антон прикрывал задницу. Если на него станут бочку катить, он сможет предъявить вот такое видео, из которого явствует Ни Ант Лома, ни его товарищи крови не проливали и душегубством не увлекались. Неизвестно, что произойдет на станции после их побега. Всякое может случиться, вплоть до бунта, бессмысленного и беспощадного. А они останутся ни при чем. Сунув бластер в зацеп на поясе, а станер в кабуру, Антон резко развернулся и пошагал обратно в третий бункер. Бледный Роу уже ждал его, держа под мышкой целую связку запасных картриджей для бластов. — Ну чё? — выдохнул он нетерпеливо. — А ничего, — ухмыленулся Ломов. С самого лета его жизнь напоминала некий калейдоскоп. Реальность меняется с такой быстротой, что порой трудновато уследить за переменами. И кидает его, и швыряет. И непонятно совершенно откуда ждать нового удара. Сюрприз на сюрпризе и сюрпризом погоняет. Спасибо нейрошунту, хоть успевает за скачкой дней, не теряется, и голова кругом не идет. С громким топотом в бункер ворвались Ао с Фаа. «Все!» — крикнул Таи. «Разнесли, аж брызнуло. Уходим!» Протопав через два бункера, Антон выбрался в ангар и хлопнул ладонью по большому грибку. Ворота дрогнули и стали раскрываться. Не дожидаясь, пока они разойдутся полностью, Ломов выскочил боком в образовавшуюся щель и сбежал по пандусу. Мощный тягач мерно клокотал турбиной, папирая громадными колёсами пыльный грунт. На его верху, будто голова дизель-генератора, выглядывала прозрачная полусфера кабины, где виднелся Архан, а на прицепе возлежал контейнер. По местам Забравшись на прицеп, Антон выглянул из-за контейнера в сторону карьера. Разработки находились далеко, и никто из каторжников не мог разглядеть, что происходит на станции. Что станут делать зэки, когда узнают о побеге? Что станут думать? Да какая разница? Он спасает себя и друзей, и всё. А остальные его не волнуют совершенно. Виновны они или нет, ему это не интересно. Держась за небольшой стабилизатор, Ломов сдвинул металлопластовую штору и залез в контейнер. Внутри располагались стеллажи, забитые слитками. Проходы между стеллажами делались узкими, лишь бы автопогрузчик мог пролезть. Забравшись в глубь прохода, Антон присел, оказываясь напротив маленького треугольного иллюминатора. За спиной отдавала теплом переборка, отгораживавшая блок энерго накопителей. Сдержанно гудели гравикомпенсаторы. Их действие ощущалось моментально. Тело вдруг становилось легким. Взпарить не получится, а вот если подпрыгнуть, то хоть на 5 м с места. Только обшивка мешает. Всё, что и грюкаев в контейнер забрались и итяне. Последним пожаловал Архан. Я тягач на автоводителя переключил, сообщил он. Довезёт сам. Да, можно и так, сказал Ломов, улыбаясь через микрофон. А, ну да, толкнулось в наушнике. Штору задвинул. Ага, когда поедем? А сейчас. Насчёт 5 контейнер качнулся, и пыльный мир за иллюминатором пополз назад. Антон ощерился. Поехали. Сейчас он испытывал сильный азарт и жажду жизни, готовый принять бой. рвать врагов на части и пробиваться вперёд вверх к воле. Минут 10 в контейнере стояла тишина. Лица молчали, думая о своём, но наверняка мысли их были схожи. Они все стремились к одной цели. В очередной раз взглянув в иллюминатор, Ломов приметил отполированную ветромантенну. "Подъезжаем", сказал он. "Не уж-то получится", пробормотал Ао. "Не получится, так ещё чего замутим", бодро ответил Антон. "Но лучше будет, если получится. Всё, режим тишины. Общаемся только через шунты". Понятно. Равнина в иллюминаторе плавно качнулась и на первый план вылез орбитальный буксир. Это был корабль-автомат с мощными планетарными двигателями и с пятью стыковочными узлами для крепления контейнеров. На том буксире, что попирал металлопласт стартового пункта, было оставлено всего три гнезда для стыковки. Два контейнера, доставленные со спецзон N и L, уже заняли свои места. Третий узел был свободен. К нему-то и подворачивал тягач. Подвернул, вытянул лапы опоры, укрепился. Контейнер дрогнул и начал медленно накреняться. Работал установщик. Одно из его сочленений заняло весь элеминатор, блестя шарниром величиной с большой глобус, потом плавно ушло. Держитесь. Контейнер встал на попа, загрюкали смещавшиеся отливки, и беглецы растопырились, начали вскарабкиваться на стеллажи. Ложитесь все, а то слетите на старте. Антон, кряхтя, устроился прямо поверх слитков, втискиваясь между ними и переборкой. прямо в иллюминатор глянул красный глаз солнца. Контейнер сотрясся, глухо заклацали захваты, заскрепели зажижали стяжки, и как-то вдруг всё успокоилось, только изредка что-то постукивало, позвякивало. Взревел двигатель тягача, и машина отъехала, на ходу опуская манипулятор установщика и втягивая лапы опор. Неожиданно задул сильный ветер, над грядой полурассыпавшихся гор заклубились пыльные тучи, и вскоре всё небо заволоклося грязной пеленой. Сразу потемнело, а по низинам загуляли пылевые дьяволы, маленькие смерчики, которым не хватало силенок раскрутиться в могучее торнадо. Ломов забеспокоился было, но сразу отмахнулся от мозолевых мыслишек. Какая еще не летная погода? Короткий гром на пробе пуска ударил по ушам. Обшивка контейнера закудела, как пустая железная бочка, и вот уже обвальный грохот затмил все звуки, включая вой ветра. Ломов ощутил толчок, мир зашатался, но постепенно выровнялся, А за иллюминатором заклубились тучи. Буксир стартовал. Перегрузка навалилась, но в то же время громче загудели гравикомпенсаторы, словно помогая живому грузу. Но всё равно 4 или 5 G наседали ощутимо. Антон распластался по переборке и только покряхтывал. В глазах потемнело, щёки оттянулись к ушам. Ну и рожа у меня, наверное, подумал Ломов. Буксир грохотал и грохотал. Правда, шум по воздуху уже не доносился. Этого ядовитого воздуха, круто замешанного на пылюке, становилось все меньше и меньше. Гром передавался по корпусу, вместе с дрожью. Организм так и йокал. И вот, наконец, небо очистилось от летучей грязи, от природного смога и отравляющих газов. Проглянули звезды и бездонная чернота. Вышли на орбиту. Словно подтверждая это, двигатели смолкли. И все моментально пришло в движение. Всплыли отдельные и плохо закрепленные слитки, чей-то оброненный тестер, зареяла пыль, невесомость. Забубнили дышки коррекции, и буксир плавно развернулся. В элиминаторе промелькнул силуэт контейнера-носа Осиенова красным светом. Больше всего рудовоз напоминал гантель, на штангу которой крепились блестящие контейнеры, издали похожие на патронташки, приготовится к стыковке.